«Прощание с Нинни» Полустанок, Алабама, 1986 год До Туимс позвонила во Флориду и первой сообщила И. Дж. Джулиану о только что полученной новости. Их невестка Нинни Тредгуд скончалась. На другой день брат с сестрой выехали в Алабаму для организации похорон. Оба печалились. Нини, жена их старшего брата Клео, была славная женщина, которая смотрела на жизнь чуточку иначе, нежели все другие. Во всём она видела только хорошее и со всеми дружила. После недолгой понехиды Нини упокоилась на семейном участке Тредгудов, на погосте за старой баптистской церковью. Кроме Иджи и Джуляна, проводили её ещё несколько других старожилов. Из Бирмингема приехали Опал Батс и Анзелла, жена большого Джорджа с дочерью. Дод и Уилбур Уимс прибыли из Ферхоупа, а Грейди Килгер с женой Гледис из Теннеси. Сын преподобного Скоггинса Джейси Рей, ныне проповедовавший в Бирмингеме, отслужил по нехиду. Обезлюдевшие городские дома и околоченная церковь навивали тоску. К счастью, бывшая соседка Нини по району Гейт-Сити всех пригласила к себе на небольшие поминки. Посидев за столом, все перешли на веранду и пустились в воспоминания о Нини и добром старом времени, когда ещё не закрылась сортировочная станция. Вечерело. Первыми уехали Джесси Рейс Крогенс и его жена. Глэйдис Килгер сказала, обращаясь к Гэджи Скверный способ отметить Пасху прощанием с милой старушкой Нини. Иджи ещё не знала, что в апреле 1988 года вновь приедет в полустанок, чтобы похоронить здесь брата Джулиана. А в тот день перед возвращением во Флориду она ещё раз наведалась на старое кладбище и кое-что положила на могилу Руфи. Это была пасхальная открытка с надписью: "Всегда помню". Твоя подруга заклинательница пчёл.